Голый лес так и переполняла жизнь. Предвесенняя свежесть проникала в легкие ферны, растекалась по всему телу, даря шагам особую радостную легкость. Сойдя с тропинки, девушка обнаружила, что воздух вокруг стал слишком уж влажным, зима еще не кончилась, но в этом уголке чаще было неестественно жарко. Темные стволы поросли мхом и плесенью таких пронзительных оттенков синего, зеленого и фиолетового, что аж тошно делалось. Без шла дальше, стараясь лишь не поскользнуться, и в конце концов опустилась на колени у корней толстенного кряжа. Приказ шерифа день-другой не гулять в одиночку не успел достигнуть дома до ее ухода. На кругленьком мальчишеском лице бес расплылась улыбка. Как и ожидалось, съедобный мох, подчистую собранный примерно три дня назад, плотно забил пространство между переплетающимися корнями. Девушка спать не могла от страха, что кто-то уже снял урожай, и правильно поступила, что поспешила проверить. В деревнях и хуторах Фронтира такой мох служил ценной заменой пищи и использовался практически в любом блюде, от бештексов до супов и варений. Высушенный на солнце он хранился месяцев шесть, если не больше. Кроме того, с помощью центрифуги сепаратора получили маховой экстракт. Раны, обработанные целебной мазью на его основе, заживали почти мгновенно, а сок мха нейтрализовывал токсины при укусах ядовитых мотыльков. Снадобья из махового экстракта являлись предметом первой необходимости для путешественников и прочих людей, работавших на свежем воздухе. Бес планировала обменять выращенный ею моху торговца, что должен был приехать в деревню в начале весны, на какое-нибудь модное столичное платье. Перед мечтательными глазами девушки-подростка уже стоял ее собственный образ в дивной обновке, осторожно воткнув совок вместо соприкосновением мха с почвой – Без принялась бережно, чтобы не раскрошились мягкие зеленые побеги собирать урожай в корзинку. Десять минут и та полна доверху. Однако добра еще осталось немало, отец Бес, между прочим, тоже любит полакомиться свеженьким мхом. Пожалуй, она возьмет еще чуть-чуть. Да только вот руки притянутые грядки застыли на полпути. Облако заслонило солнце. Нет, не облако. Чернота, накрывшая бес, явно была тенью, только вот человеческой ли. Последним актом неповиновения стал отчаянный виск семнадцатилетней девушки. Кир Ферн тотчас узнал голос дочери, эхом взлетевшей над верхушками деревьев. Услышав приказ шерифа и осознав, что девчонка убежала одна, он заторопился за нею, немало не сомневаясь, что бес отправилась в мшистую чащу, о которой столько болтало на днях. Рослово мужчину буквально трясло от злости и отчаяния. Выкрикивая имя дочери... Он рывался вперед на ходу, отстегивая крышки, прицепленных по бокам к поясу больших коробов. То, что скрывалось в них, тоже торопилось. Сперва послышался грубый звериный рык. Внезапно от левого короба брызнули фиолетовые искры, и Ферн поспешно дёрнул руку. Возможно, он привык к этому, но с этими скотами всегда сложно управляться. Кончики пальцев изолирующие перчатки на левой руке мужчины оказались опылены, от материала, что не проводит электричество, тянулся голубоватый дымок. Ферн добрался до места, откуда летел крик дочери, и остолбенел от ужаса. Пустые глаза бес, невидяще смотрели в небеса, а по горлу девочки, тело которой покачивалось на руках смутной фигуры в пепельно-серой одежде, бежали два красных ручейка. Кожа ее была белее воска, а чая не охватившая Кира Ферна породила лавину неудержимого гнева. Уже не думая о спасении дочери, он сорвал с в крышке. Пепельная фигура повернулась к мужчине. Тело, бесы, монстры из кузовов Ферна упали на маховой ковер одновременно. Их было двое, но более не жуткой парочки мир еще не видел. Удерживаемые до поры волей хозяина, гигантский паук с восемью твердо стоящими на земле десятифутовыми тонкими ножками и мерцающее фиолетовое облако обратились в сторону убийцы-девушки. Всякие осведомленные о роде деятельности Ферна сто подумал бы, прежде чем поднять руку на его дочь, Тем, кто много путешествует, необходимы средства защиты от безжалостных разбойников и выведенных аристократами демонов, и для этих целей часто приобретаются сверхъестественные существа со сверхъестественными же способностями скотостражи. Скотта-Стражи. Так уж вышло, что Ферн, глава Комитета бдительности, дрессировал и продавал их. Хотя скотостражи являлись потомками настоящих демонов и магических чудовищ, выпистованных аристократами, каждое поколение приносило в мир бесчисленные мутации и порождало новые виды. Около двух тысяч лет назад появились редчайшие породы, поддающиеся приручению. В процессе дрессировки особям с рождения строго-настрого внушали бездействовать, пока некая акустическая волна или магическая формула, сигналы, непонятны никому иному, не активируют их. Такие вот монстры служили Ферну. И хотя непостижимым казалось уже то, что огромный паук помещался в корзине размером с птичью клетку, фиолетовое облако представляло собой куда более странное зрелище. Дымчатая масса около полутора футов диаметром клубилась в его центре, и каждый раз, когда в мутном ядре вспыхивал свет, от всего облака летели фиолетовые искры. В коробе Ферна сидела и одна из самых причудливых форм земной жизни — электротварь. Фернес дал неразборчивый вопль, тайный сигнал, приказ немедленно атаковать. Паук ринулся на врага со скоростью совершенно не вяжущейся с его размерами, сверкающее облако поднялось в воздух. Фигура в пепельных одеждах напряглась. Раз. Серебряная вспышка. И посыпались фиолетовые искры, смешивая в этом уголке леса свет и тьму. Два. Кувыркнулась в воздухе отрубленная у второго сочленения паучья ножка. Один взмах длинного меча-чужака лишил атакующего до конечности, а первый же электрический разряд, выпущенный облаком, был парирован серым рукавом. Ферн замер в недоумении. Облачные искры несли более полумиллиона вольт. Меч чужака вращался, отражая наскоки электротоварии, стремясь поглубже войти в тело чудища. Рукава пепельного балахона горели. Внезапно острие меча замерло. Как ни старался посланец сумрака, клинок даже не шелохнулся. Застрял, точно его удерживала скальная порода. Тогда незнакомец, бросив оружие, прыгнул вверх. Тут же, останавливая его прыжок, фигуру в пепельной сиро накутала множество тонких белых нитей. Паук, обычно передвигающийся только по земле, в единый миг оказался сверху врага. И поскольку они тянулись не из брюшка, а из-под массивных жвал, выходило, что он был мутантом и напоминал паука лишь внешне. Псевдорахниц свисал с огромного сука циклопического дерева, держась на одной единственной паутинке, куда более тонкой, чем у настоящих пауков, и намного более липкой. В ее крепости сомневаться тоже не приходилось. Паук с легкостью держал на весу тяжелую фигуру, потихоньку подтягивая добычу к страшным жвалам. Возможно, пепельный злодей уже сдался, а то и вовсе испустил дух, поскольку в его неподвижное тело уже попало несколько фиолетовых молний, и тело теперь ощутимо дымило. «Получай, сукин ты Дерьмовый кровосос! Либо разряды поджарят тебя до хрустящей корочки, либо челюсти моего паучка перемелят тебе кости!» Смех Ферна был исполнен ненависти. «Но прежде я хочу взглянуть тебе в лицо, мелкий ублюдок! Кто ты? Квор? Лина? учитель Мэр? Или ты...» Еще одна нить приклеилась к маске, скрывающей черты лица врага, и проворно сорвала ее. Но ты же! Что же оборвало потрясенное восклицание? Не жгучили алые лучи, брызнувшие из глаз посланца сумерек, или же ледяные руки, нежно легшие на плечи мужчины. Ох, папа! Озорные слова дочери пощекотали шею ферма за миг до того, как острые клыки вонзились в его плоть. Укрывшись за стволом титанического дерева, некий неравнодушный свидетель наблюдал исход драмы. На изнуренном осунувшемся лице сверкали глаза квора изо всех сил, пытающегося подавить крик.